Глава восьмая Выйдя из почти разваливающегося здания, лендон садится в машину и хлопает дверцей громче, чем нужно. Сидит, смотря куда-то вдаль и сдерживая в себе ярость, которая грозится вот-вот выплеснуться наружу. Но машина не выезжает. Он осматривается по сторонам и замечает, что Генри так и стоит возле автомобиля и не садится за руль. лендон приоткрывая дверь, выкрикивает. Поехали, ты за рулем. Генри, опустив голову, переминается с ноги на ногу. — Ну чего ты ждешь? — начинает терять последние капли терпения Лэндон. — Я не умею водить. лендон закатывает глаза. После встречи с Вивиан его бесит буквально все. От звука своего дыхания до того, как солнечные лучи отбрасывают тени в салоне джипа. Он выходит из машины, приваливается спиной к кузову и, сунув руки в карманы, закрывает глаза. Дай хоть сигарету. Бросает он раздраженно. «Я не курю». От внутреннего напряжения он сжимает кулак и поднимает руку, слегка потряхивая ей в воздухе. Пальцы зудят, словно ищут, почему можно стукнуть. Через пару секунд он выдыхает и отбрасывает этот порыв. «Ладно, садись». Сам обходит машину, с силой дергает дверь. Садится за руль и заводит двигатель. Генри неуверенно опускается на пассажирское сиденье, будто боится потревожить хищника. Лендон закрывает окно и выключает радио, погружая салон в полную тишину, словно пытается отстраниться от мира снаружи. Его пальцы сжимают руль с такой силой, что кожа под ладонями начинает скрипеть. Мысли смешиваются с яростью, не давая сосредоточиться. Машина срывается с места, увозя пассажиров как можно дальше отсюда. Следить за дорогой дается Лендону с трудом. Он чуть не пролетает нужный поворот и выруливает в последний момент, едва не врезаясь во встречную машину. — Осторожно! — испуганно выкрикивает Генри в этот момент. Лэндон хмурится, бросает короткий взгляд в сторону ассистента. — Никакого толку от тебя! — огрызается он на парня. — Ты же у нас весь такой правильный, не курит, не водит. Просто сидит, указывает мне и пишет дурацкие отчеты. Не забудь пожаловаться своему хозяину, что чуть не наложил в штаны от страха, но тот не отвечает. А Лэндон снова вдавливает педаль, будто пытается убежать от себя. Телефон в кармане Генри издает короткий сигнал. Он вытаскивает старенький аппарат с паутиной трещин на экране. Лэндон уже собирается язвительно спросить, не Филипп ли требует очередной донос, но останавливается, глядя на этот музейный экспонат. Генри пару раз стучит ладонью по корпусу. — Что ты делаешь? Удивлённый уже более спокойно интересуется Лендон. Глючит вечно, надо ответить тётке, что вечером принесу ей лекарства, а сеть опять не ловит. Лендон фыркает. — Так купи другой. — Разве отец не платит тебе кучу денег, чтобы ты нянчился со мной? — Не так уж и много. Без досады в голосе говорит Генри. И лечение тети важнее, чем новый телефон. Вернув взгляд на дорогу, лендон немного осбавляет скорость. В груди неприятно тянет отголосок стыда, едва уловимый, как заноза под кожей. Он снова бросает взгляд на парня. Тот опустил глаза и уткнулся в экран, будто разговор его не задел. У него, наверное, и правда нет выбора. Думает Лэндон, ругая себя за то, что сорвался. Просто делает, что может, для той, кто его вырастила. Впервые за все это время он думает о нем как о человеке со своими проблемами, а не как о назначенной няньке, и вдруг ловит себя на мысли, что уже несколько дней подряд его преследует одна и та же тема — родители и дети, как будто мир специально тычет его носом в то, что он сам старается отбросить. На языке крутится короткое, простое слово «прости», но оно так и не срывается с губ, застревая где-то в горле. Он не произносит это уже много лет, а ведь когда-то повторял его часто, в детстве, после каждой разбитой чашки грубого слова или случайного взгляда не туда. Искренне верил, что извинение что-то изменит, что отец смягчится, поймет, простит, но прощения не было, только наказание. А потом из-за само извинение следовало новое, потому что, как не уставал повторять Филипп, Просить прощения могут только слабаки. И лендон научился глотать вину, даже когда она распирает грудную клетку изнутри. Вот и сейчас. Генри ведь не сделал ничего плохого. Просто оказался единственным человеком рядом, на ком можно выместить ярость. Но чертово слово все равно не срывается с языка. Так и остается внутри. Невысказанным и тяжелым, как камень. Притормаживая у очередного светофора, Лэндон краем глаза замечает яркую вывеску магазина техники. Мысль всплывает внезапно. Он ведь собирался купить ноутбук для работы. Заедем кое-куда, — говорит он, не объясняя ничего. Джип сворачивает на нужный поворот. Не найдя свободного парковочного места у магазина, Лэндон просто ставит машину вплотную к чужой, перекрывая ей выезд. «Здесь запрещено стоять», — осторожно замечает Генри, оглядываясь по сторонам. Вот же ты, с заноза в заднице, уже еле сдерживается Лендон. Ну так стой тут и сторожи, позвонишь, если надо будет отъехать. Но Генри, кажется, его не слышит, смотрит куда-то в сторону и резко меняет тему. Тут рядом аптека, можно я быстро сбегаю. Лендон безразлично машет рукой. Да делай, что хочешь, только не говорите, мистеру торнволу что я оставил вас без присмотра, добавляет тот в полголоса. Лэндон хмыкает, уголок губ дергается в глумливой смешке. «О, да! Я прям бегу докладывать, как это делаешь ты!» Он выходит из машины и, не глядя, бросает ключи Генри. Ассистент не успевает среагировать, и те падают на асфальт с глухим стуком. Парень поспешно подбирает связку и начинает лихорадочно вытирать ее рукавом пиджака, смахивая пыль. Лэндон прищуривается, смотрит на эту нелепую сцену и не может понять, Что испытывает сильнее, раздражение или удивление? Простите. Робко произносит тот. Потеряв интерес к происходящему, Лэндон направляется в магазин. Не тратит время на разглядывание, сразу идет к нужному отделу. Задает пару вопросов продавцу. И вот уже несет новенький ноутбук в коробке на кассу. Но, проходя мимо витрины с телефонами, резко тормозит. Глаза цепляются за какую-то модель, явно не последнюю, но все же куда приличнее, чем то, что носит с собой Генри. «Давайте вот этот!» — бросает он продавцу, прежде чем успевает передумать. Он уже тянется за банковской картой, мельком подумав, что скрывать от отца покупку ноутбука смысла нет. Но когда взгляд падает на коробку с телефоном, внутри все сжимается. Вот это уже личное. Он просит пробить покупки отдельно, улавливая удивленный взгляд кассира. Спокойно оплачивает обе, одну картой, Другую наличными. Выходит из магазина и тут же ощущает навязчивую потребность в сигарете. Рука автоматически проверяет карман. Пусто. Черт. Рычит сквозь зубы и уже собирается швырнуть пакет на землю, но вовремя одумывается. Возвращается к машине, но замирает за несколько шагов. Генри сидит за рулем. Оперевшись на руль, что-то судорожно тычет на панели. Лэндон вмиг закипает. Все внутри напрягается. Первая мысль снова роется в личном, разнюхивает, еще и за спиной. Разыграл спектакль про аптеку, только бы собрать информацию. Он делает шаг второй, уже готов вытащить парня из салона за шкирку. — Ну, можно как-то побыстрее? — отвлекает его раздраженный женский голос. Лэндон поворачивает голову на звук. За рулем машины, чей выезд он благополучно заблокировал, сидит девушка, и все встает на свои места. Он подходит к водительской двери и открывает ее. Генри вздрагивает от неожиданности. «Я... я пытался отъехать, я не знаю как», — бубнит парень. Лэндон сдержанно кивает и обрывает его невнятную речь. «Садись на пассажирское, выезжаем». Девушка тем временем вылетает из машины. «Да вы вообще в себе? Кто так паркуется? Другие на моем месте уже давно бы вызвали копов». Лендон оборачивается к ней. В голове снова стучит знакомое слово. Оно застревает в горле, крутится на языке, но, как всегда, не выходит наружу. И он просто кивает, без слов садится за руль, швыряет покупки на приборную панель и заводит двигатель. И тут «Простите!» — кричит Генри, открыв окно. В недоумении повернув к нему голову, Лэндон хмурится. Он будто впервые слышит, как это звучит просто, честно, спокойно, одной рукой управляя рулем, другой — Лэндон тянется к пакету. Первый достает коробку с ноутбуком и, не глядя, бросает ее на заднее сиденье. Затем берет пакет и протягивает Генри. Что это? Тот поднимает брови, заглядывая внутрь. Новый телефон. Только ей отвечает Лэндон. Зачем? Молчание. Секунда-другая. Лендон и сам не знает. Просто какой-то внутренний толчок, странный порыв, которому он почему-то не смог сказать «нет». Просто возьми. бурчит он и буквально вкладывает пакет в руки Генри. Только отцу не говори. Если не хочешь лишиться работы. Тот замирает на пару секунд, глядя на водителя в профиль. Тяжело сглатывает и тихо, почти неслышно говорит. Спасибо. Лэндон не отвечает. Только крепче сжимает руль, будто пытается удержать в руках не управление машиной, а все, что сейчас шевельнулось где-то глубоко внутри. Оставшаяся дорога домой проходит молча. Зайдя в квартиру, Генри, как обычно, тихо проходит в гостиную и опускается на диван, стараясь быть незаметным. Лэндон же направляется в спальню с новой покупкой. Садится на пол, кладет коробку на колени, но так и не открывает упаковку. Тишина никто не отвлекает, он снова наедине со своими мыслями. И в этой тишине к нему возвращаются ее глаза. Потухшие, пустые. Он вспоминает, когда же под халатом было видно, что Вивиан похудела как ее плечи больше не держались прямо. Она словно не живет, а просто цепляется за жизнь, дожидаясь, когда силы окончательно закончатся. Перед глазами вспыхивает другой образ — его мать. Последние годы она выглядела так же. Бледная, худая, уставшая. Но она не переставала твердить, что ей было для чего жить. «Ты мой сын, Лэндон. Ради тебя я буду сильной». Она всегда ласково шептала эти слова, крепко обнимая мальчика. А у Вивиан теперь нет ради кого быть сильной. Дочь у нее отобрали. Когда он уходил из ее новой обшарпанной квартиры, взгляд случайно зацепился за стену в прихожей. Там он заметил огромную доску с аккуратно выведенным расписанием. Каждая минута ее жизни разложена по клеточкам. Даже прием пищи был строго обозначен как кормление в тюрьме. И тогда Лэндон почувствовал, как внутри поднимается что-то вязкое и неприятное. В лагере он тоже жил по команде, но он отбыл свое наказание, а ей, скорее всего, придется так существовать, пока не закончатся ее дни. Мысли возвращаются к тесту ДНК, каждому слову, которое она сказала. Верить ей он все еще не может, но задается вопросом, даже если Лилиана и не его дочь, разве это значит, что ребенок заслужил такую судьбу. Он слишком хорошо знает, что значит быть воспитанным Филиппом, и не пожелал бы такого никому, тем более маленькой девочке, которая, возможно, все-таки его дочь. Он считал, что лагерь сделал из него солдата, сухого, лишенного боли и чувств, потому что так было легче, проще, никаких страданий, рефлексии, бессонных ночей, никакого чувства вины. Ни перед отцом, ни перед мертвыми, ни перед живыми. Он надеялся, что весь этот ад, бесконечные тренировки, психологическое давление, унижение — все это вытравило из него слабости, очищение через ломку. Только теперь что-то пошло не так, чувства не ушли. Они просто затаились где-то глубоко, выжидали, а теперь поднимаются на поверхность болезненные, яркие, мешающие дышать. И что хуже всего, он не знает, как с ними обращаться. Лагерь сломал многое, но не то, что Лэндон хотел. Мозг сопротивляется. Он привычно выстраивает логические схемы, ищет ответы, перебирает варианты, пытается хладнокровно разложить все по полочкам так, как учили, как вбивали день за днем. Контроль, расчет, никаких эмоций. Но сердце предает. Оно не подчиняется расчетам. Оно болит и разрывается на куски, будто больше не может терпеть. И чем больше Лэндон анализирует, тем яснее понимает — все уже решено. Внутри что-то тихо ломается, как сухая ветка под тяжестью снега. Плечи опускаются. Воздух становится плотным, и вдруг почти не слышно, будто чужим голосом он шепчет — прости. не Лилиане, ни Генри, даже не мертвому другу, всем сразу. И самому себе, за слабость, за ярость, за годы молчания, за страх, за то, что не мог иначе, он вытащит девочку из-под этого гнета, не потому что это разумно, а потому что по-другому он больше не сможет.